Я почувствовала твердые мускулы под теплой кожей, а мои щеки загорелись смущением. «Илья, в данных обстоятельствах серьезные намерения лучше сосредоточить на выяснении того, что за зараза угрожает нашим жизням». Не отпуская моей ладони, он положил вторую руку мне на талию и бережно, осторожно притянул к себе. Башаров не отличался высоким ростом,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 Ты сама понимаешь, что ситуация патовая. Неизвестно, удастся ли нам быстро разобраться с Розовой. А впереди целая зараженная планета ждет. Боюсь, вопрос о нашем выживании стоит слишком актуально». «Я не совсем понимаю тебя», — оборвала я вкратчивый монолог Башарова. Его ладонь с моей талии сместилась на спину, вынуждая еще ближе, теснее встать к нему, Ощутить напряженное мужское тело и одну весьма красноречивую выпуклость. «Когда я увидел тебя, сразу решил, что хочу», — признался мужчина с теплой улыбкой. «Мне сорок. Определенных успехов достиг. честолюбие удовлетворил, но женщину, которую бы захотел пустить в свою жизнь, встретил только здесь. Причем на корабле фактически смертников».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 Мы кружились по лаборатории в вальсе и, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза. «Илья, честно говоря, я не готова строить с тобой серьезные отношения». Чуточку нахмурившись из-за неловкой ситуации, в которую попала, предупредила и вновь попыталась выбраться из его объятий. «Ладно, а просто заняться любовью», усмехнулся он. Незлобиво, не обидно, но его предложение задело.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 Не даже боялся этого, но все же надеялся на свое природное обаяние и харизму». «Вы невыносимы, хоть обаятельный и харизматичный Я уперлась двумя руками ему в грудь и мягко оттолкнула. «И такое бывает, часто говорят». Наигранно уныло кивнул мужчина. Дальше веселье в его глазах растаяло, и добавил он совершенно серьезным тоном. «А еще я очень настойчив в достижении поставленных целей».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 «Дарья Сергеевна пока отказывается становиться моей женой, но надежда еще есть. Ее нет было немного неуверенным». Я не могла подобрать слов и наверняка выглядела ошеломленной и смешной с приоткрытым ртом, который поспешила захлопнуть, потому что хшанцы начали тихонько посмеиваться. кшеола отметив мое состояние, перевел недовольный взор на патоморфолога, а цитранец, поморщившись, возмутился.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 Поэтому, почувствовав укол, ойкнула, подтихий смешок нашего местного юмориста. После стернальной пункции, слегка массируя грудину, мужественно терпела дискомфорт. Кожа чесалась, болело место прокола. Эх, страдаю из-за науки, можно сказать. Мы с патоморфологом взяли стерильные палочки и, мазнув в носоглотке, вложили в бак канализаторы. Пока мы были в шкуре подопытных, все молчали поэтому я решила разбавить неловкий момент. Есть какие-нибудь интересные выводы, господа? Я попробовала сменить тему, неудобную для героического, как оказалось, патоморфолога. Кшиола уныло поморщился. «Кроме вас двоих, все остальные сдали кровь. Мы запустили сравнительный анализ, но пока результаты укладываются в уже известные статистические рамки»,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 Пока один медик обрабатывал место прокола, а я поправляла рука в жакета, другой запустил анализатор. Через минуту мужчины дружно просматривали данные, которые вывели на общий экран. Кшиола, повернувшись ко мне, без стеснения спросил. «Ваши показатели немного отклоняются от стандартных по классификации землян. Профессор Кобург, вы проходили генную модификацию?» да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 — Будь моя воля, я любые вмешательства в генотип запретил бы на самом высоком уровне. — Нет хода без добра, — весело возродил Башаров. — Зато наша Дарья Сергеевна по физиологическим показателям восемнадцатилетняя девочка. — у как любопытно, — удивленно шепнул Хшанец себе под нос, но его услышали. — Что именно? — Мы дружно посмотрели на мужчину. Он поюрзал в кресле под нетерпеливыми взглядами ученых, вероятно, сомневаясь, говорить или нет, и все же ответил, посмотрев на меня. «Вы входите в группу риска, госпожа Кобург. Согласно вашим земным представлениям, ваш организм вырабатывает полноценные локусы, схожие с теми, что есть у нас, шансов Локусы — это мы в курсе!» Перебил Башаров и бросил на меня странный взгляд. «Что-то еще по поводу локусов?» Медик сжал тонкие губы. Его яркие голубые глаза блеснули. «Я так понимаю, вы знакомы с хшетом Хешаром?» «Да, знакома. Уже начиная догадываться, о чем он сейчас скажет, хрипло призналась я». Хшанец задумчиво произнес. «Его локусы также присутствуют в вашем организме. Связь минимальна, но имеется». Я мгновение другое стояла молча, потом, пожевав губу, все-таки пояснила присутствующим. Мы были детьми, когда спасались с погибающего Хара. Меня укусила какая-то ядовитая дрянь, а Алису, хшету хешару, пришлось срочно отсасывать яд. Тогда мы думали, что возраст станет защитой. — Связь минимальная и в вашем случае ничего не решает, — быстро добавил хшанец. — И ничему не угрожает. С мрачным юмором произнес Башаров, пристально глядя на меня. Я нервно усмехнулась и подвела итог. «Хорошо. Раз я теперь почти шанка могу расслабиться. Зараза ко мне не пристанет». «Все может быть», — хмыкнул Кшеола. «Я больше суток на ногах и без сна. Пойду немного отдохну». Я виновато улыбнулась и удалилась от греха подальше. Обсуждение своей персоны я переносила плохо.